Глава 17. Брат Рис много рассказывал, как тяжела супружеская жизнь. Не то чтобы имел практический опыт, но теоретического, почерпнутого из трактатов, хватило бы на десяток настоящих мужей. Сай слушал эти лекции полуха. Думал, что проблемы супружества его точно не коснутся. И вот, пожалуйста, уже идет за покупками со списком от жены. Причем, в отличие от прошлого раза, когда он собирался с чистой совестью выбросить эту бумажку, теперь нужно все купить и доставить обратно. А эта задачка не из легких. Сай еще ни разу не закупал ничего в таком объеме. Не знал дагру, тем более не разбирался в продуктах, полотенцах и простынях. Ослики задумчиво брели за ним, хотя самый темный и упитанный постоянно пытался сживать какую-нибудь траву, цветы или подол куртки Сая. Точно какая-нибудь деревенская коза, а не благородное вьючное животное королевского мага. Окончательное разочарование в осликах пришло, когда все трое застыли в нескольких метрах от ворот Дагра. Сай пытался уговорить их, тянул за поводья, ругал. Снова уговаривал, но те не тронулись с места. Все, кроме темного. Он не терял времени даром и сживал забавные желтые цветы у дороги. Скучающие стражники с серьезными лицами Назвали это любимой клумбой бургомистра и пригрозили штрафом. Хотя ради кого здесь заниматься благоустройством? За добрых полчаса мытарств со слами Сая видел только самих стражников и окружающего в небе ворона. Как привязанный, тот заложил несколько кругов над воротами, после чего устроился на них и склонил голову, разглядывая происходящее. За ним подтянулась и остальная стая. Вороны расселись по ветвям деревьев, точно зрители на представлении. И карканьем обсуждали актерскую игру, сюжет. И когда же им подадут свежее ослиное мясо на ужин? Такому успеху у публики Сай оказался не готов. Поэтому просто перенес ослов к воротам, отругал и вытащил документы, чтобы предъявить их стражникам. Тот, что повыше и постарше, забрал себе желтую книжку, полистал ее и нехотя вернул Саю. «Добро пожаловать в Дагру. животными к нам нельзя». «Мне надо закупиться?» «Не на себе же, товарищ?» даже... «Нельзя. Вся живность остается за воротами». От злости хотелось запустить в стражников парочкой молний. Но Сай догадывался, что после такого в город его не пустят. Как тогда возвращаться к Гвен? В ее желании прикончить короля он уже не слишком верил, но почему-то не хотел расстраивать. «И куда же мне их деть?» — Сай все еще сжимал в руке уздечки ослов и не видел, к чему их можно привязать. «К тому дереву?» «Так далековато от городской стены украдут еще. Тогда опозорится не только перед жонушкой, но и перед стервятником». «Откуда мне знать? Обычно из диких земель приходят только маги, без животных. Или это твои жены, и ночью обернутся в красавиц?» Стражник рассмеялся над своей неуклюжей шуткой. «Можешь тогда оставить здесь? Мы присмотрим». Сай еще попытался с ними поспорить, рассказать о своей ситуации, напомнить о долге, но ничего не выходило. Стражники уперлись и отказались как пускать, так и приглядывать за ослами. «Эй, молодожен!» Из ворот Дагры выглянула уже знакомая ему Бри и помахал рукой. «Проблемы?» «Еще какие!» Но не нагружать же ими малознакомую девушку. И сам с ними не справится, пока дальше ворот продвинуться не может. Неудивительно, что жена тебя снова за покупками выгнала. С таким запасом эликсиров. Что, не оценила кровавые мозоли в качестве подарка? Несмотря на болтовню, Бри подошла и забрала у него поводья. Пошли, оставим их в центральной конюшне. Как его величество отбыл, там просторно». Самое интересное, что стражники ей ничего не сказали и позволили зайти в город с животными. Уже за воротами их перехватил какой-то парнишка, пообещал устроить за небольшую плату, а двое других тащили сая в разные стороны и предлагали свои услуги как посредников. Обещали договориться с гильдией воров или убийц, проводить в самый лучший бордель и найти жилье на день или месяц в зависимости от его кошелька. На ответный вопрос, смогут ли они помочь с закупкой полотенец, и крупы почему-то поскучнели и разбежались. Зато воронья стая продолжала кружить неподалеку, будто приглядывала за Саем. «Э, приятель, с такими желаниями ты выбрал неправильный город». Брини заметно вытащила из его кармана список, развернула а теперь просматривала неровные строчки. Отнять обратно его не получалось. Девчонка была быстрой и верткой, как настоящая змея. И два разных женских почерка. Ты, оказывается, затейник. Половину сестра писала. Как в кривых каракулях Клары можно было разглядеть что-то женское, Сай не понимал, но сделал себе мысленную зарубку держаться с Бри на стороже. Непростая девушка, ох, какая непростая. Жена, сестра, а это стало быть... «Твой или ее папаша нацарапал?» — указала она на строчке Дунка. «Большая у вас семейка». Дядюшка жены, престарелый и одинокий. Когда решили открыть трактир, забрали его из королевства, чтобы приглядывать. «Еще моей сестру и братца». Такое маленькое семейное дело. «Понимаю». Она все же отдала листок. Когда сестра удачно вышла замуж и перебралась сюда, тоже забрала с собой всю семью. Правда, у нас лавка. Торгуем там всяким, что раздобудем в диких землях. Ты же из стражников. Я то здесь, то там. Магу без зверя не так просто устроиться в Дагре, — вздохнула она. Ехала бы к людям. Ай, они же дикие. Там женщина, не человек, а имущество с двумя ногами и утробой под ребенка. Здесь мне привычнее. За разговором они преодолели почти всю площадь и добрались до рынка такого шумного и кричащего, что Сай легко согласился выпить вначале по чашке чая, а потом уже идти за покупками. Заказ сделала Бри, а Сай без разговоров его оплатил, хотя кроме самого чая там оказались еще пышные лепешки с сыром и орехи в медовой глазуре. Полтора десятка монет. Небольшая плата за ее помощь со слами и рассказ о Дагре. Вдруг повезет и Бри согласится помочь с покупками. «Почему ты так рано женился?» спросила она, держа чашку так, словно у нее не было ручки. «Родители заставили?» Захотела и женился. «Понятно. Жена, да?» «Притворилась беременной?» «Или давила на то, что ты ее обесчестил?» «Ни то и ни другое. Наша женитьба вышла несколько спонтанной, но я ей рад. Иначе сидел бы и дальше на цепи в том подвале». Сайд до сих пор не мог разобраться в своем отношении к происходящему. С одной стороны, у него и младших появился дом. Им больше не надо думать об откупной или службе в Ордене. Гвен, когда не играет в злобную стерву, вполне милая и ласковая. Еще горячая настолько, насколько не ожидаешь от полярной лисицы. С другой — карточный домик крепче их кажущегося благополучия. Король может и раздумать приезжать в их трактир. Гвен доделает свое заклинание — Или случится еще что-то, и всему придёт конец. «Любишь свою женушку? Бри незаметно подсела ближе и попыталась погладить колено Сая. Но он раньше перехватил её руку и вернул на столешницу. «Она сейчас всё для меня Охохохо, хо хо-хо-хо, какие страсти!» Она снова отхлебнула чай, будто тот налили в пиалу, а не кружку, и прищурилась. «Погляжу на вас через год-другой». Я и сам бы поглядел. Сайт тоже решил перекусить, пока было время. Правда, отсел подальше от Бри. Одной настойчивой девушки с него вполне хватит. Тем более отсюда лучше видно базарную площадь. Десятки палаток, лавок, прилавков, среди которых сейчас сновали люди, увлеченные покупками. Кажется, во всей Дагре нет столько народу, сколько собралось здесь. Сидеть под навесом на открытом воздухе было приятно, хотя осенний холод уже забирался под одежду но на мягких подушках и с горячим чаем вполне сносно. Надо будет и в их трактире сделать такой навес с видом на горы и большую печь в углу поставить, чтобы греть на ней воду и печь ароматные лепешки. Он потряс головой, прогоняя из нее странные мысли. Нет никакого трактира. Вся видимость и игра. Надо заранее готовиться к тому, что будет после. Придумать объяснение для младших. Найти всем новый дом. «Ладно, не кисни!» «Помогу тебе с покупками». Бри снова оказалась рядом и чуть ли не влезла на колени. «За чисто символическую плату. Я собираю себе на подарок ко дню рождения, поэтому хватаюсь за любую подработку. В канцелярии платят гроши, с которых разве что на шарфик отложишь. А я присмотрела конкретную вещицу, редкую и дорогую. Я тоже в бюджете ограничен». «Ай, много не попрошу, не волнуйся, а тебе без помощи». Придется туго. Возразить ей было нечего, поэтому Сай кивнул и заказал им новую порцию чая. Бри пила и изредка бросала на него долгие и двусмысленные взгляды, хотя никакого настоящего влечения за ними не скрывалось, только жадный интерес. Сай этого не понимал. Он не такой уж красавчик, не богат, не настолько глуп, чтобы расстаться со всеми своими деньгами за одну игривую улыбку или оглаженное колено почему тогда Бри к нему прилипла. Несмотря на все странности, свою часть работы она выполнила на совесть. Помогла закупить продукты, полотенца и прочие необходимые вещи. Потом долго и пространно рассказывала Саю, почему нельзя было взять те, которые дешевле. О мягкости, впитывающих свойствах и цветовых оттенках. Попутно пыталась расспросить его о жене. Что бы той понравилось? Какие она оставила указания? Зачем есть столько салфеток? Сколько ей лет? Как часто сайт дарит ей подарки? На этом пункте он сдался. Действительно странно отправиться за покупками и ничего не взять своей любимой супруге. Отец всегда привозил что-то маме из долгих поездок. И ему с Кларой и Бертом тоже. Не обязательно дорогое. Бывало просто леденцы или фигурные пряники, но и с пустыми руками никогда не возвращался. Зря. Подарки очень и очень важны. Суммой вложенных средств и, внимание, женщина оценивает свою важность для мужчины. У тебя, погляжу, небогатый опыт общения с мужчинами. Сай затормозил возле лавки готовой одежды. С вещами у Гвен было неважно. Только украденная уловчих форма и единственное серое платье. Поэтому если и дарить, то что-нибудь из одежды. Денег не так много, но это рациональная трата. У Его Величества могут возникнуть вопросы, почему добрая трактирщица постоянно ходит в одном и том же. Пускай дома они только приводят в порядок, но не могли же приехать в него без какой-либо смены белья. Ай! скривилась Бри. Моя магия еще не проснулась. Из-за этого я как третий сорт среди местных. Даже на свидание никто не зовет. Их звери меня не чувствуют, поэтому не заводятся. Пока зверь спит, ты еще ребенок, а не зрелая женщина. Ты так почти, ребенок. Развел руками Сай. Бри действительно выглядел немногим старше Клары. Куда и думать о парнях? Подожди немного, и все наладится. Когда у меня морщины полезут? Не лезь с умными советами, когда тебя не просят. Пойдем лучше выберем твоей женушки подарок. Пока она не нашла себе кого-то постарше и поумнее. По мере того, как они закупали новую партию продуктов, Их отправляли с носильщиками на конюшню. Поэтому сейчас Сай бродил налегке, чем воспользовалась Бри и схватила его за руку. Дальше шустрым зверьком шмыгнула за дверь и потащила за собой в царство шелка, бархата и блестящих нитей. Сай растерянно глядел по сторонам и не представлял, как из всего этого можно выбрать наряд для Гвен. Он-то думал, что увидит два-три платья. Ладно, десяток, здесь же их были сотни. Свисали с вешалок, мерцали на манекенах и стопками лежали на прилавке. «Твоя супруга наверняка толстуха?» Бри недовольно сморщила нос и развернула что-то черное и полупрозрачное из ближайшей к ней стопки. «Такое на нее не натянешь!» «Не толще тебя!» Рядом были стопки серых платьев. Сай наугад взял одно, но то оказалось слишком коротким. А вырез на груди доходил почти до талии. У второго оттуда же отсутствовала спина. «Плоская, как доска!» Она игриво выпятила грудь и положила руки себе на талию. «Нормально у нее все. Наблюдавшая за их разговором торговка забросила в рот новую порцию семечек и смачно плюнула в ладонь шелуху. «И не страшно!» Лениво влезла она. «Нет, она красавица!» Особенно, когда не трясет цепями и не пытается никого заколдовать. Стоило же вспомнить ее горящие щеки, и, опухшие от его поцелуя в губы, как по телу бежала легкая дрожь. То, чем они занимались ночью, прекрасно. Надо будет повторить еще, если Гвен согласится. Только заранее запастись кофе и едой. Таскаться за ними на кухню Саю не хотелось. Тогда, на кой тебе любовница? Торговка подошла ближе и ткнула его в грудь. Жена есть! Красивая, молодая, с фигурой. Доверяет тебе, если одного в город отпустила. А ты Кабель На первую же встречную девку полез. Она мой первый встречный проводник по рынку. Помогает с покупками. Сейчас вот платье для жены ищу. Вай! Она шустро сыпала шелуху в ближайшую миску, отряхнула руки и вцепилась в сай мертвой хваткой. Какие такие помощники? Зачем? «Расскажи, что нравится твоей жене. Подберем самое лучшее платье. Ей так понравится, что даже поверит в сказку о помощнице с покупками». Оправдываться и возражать было глупо. Гвен ему не жена, Бри — не любовница. А что думает посторонняя торговка? Ее сложности, поэтому Сай просто описал, какое платье хочет. Простое, удобное, не маркое. «В мешке прорежь три дыры. Под голову и руки. Самое то!» Она тут же бахнула перед ним стопку разноцветных нарядов. А Бри поднырнула под руку и засыпала вопросами: Что любит его жена? Часто ли ходит пешком? Какой у нее тип? Зима, весна, осень, лето. Ну, хватит! Сайд городился от них разноцветной шалью и тут же ее отбросил: красно зеленая с золотом, еще и бахрома кистями. Подарит такое, и будет ей уже связан вместо цепей. Мне нужно обычное платье, не домашнее и не на выход. Причем здесь времена года. При том, что это указание типа внешности. Бри снова оказалась рядом. Взяла со стола две шали и по очереди приложила к себе. Если ярко-алая оттеняла ее темные волосы и цвет глаз, то бежевая будто съела. По нему подбирают одежду. Вот ты явная весна. Скорее лето! Поправила ее торговка. «Какое же он лето! Цвета теплые и чистые, весна! Поучи меня, что такое лето!» Сай раньше никогда не задумывался, что его обычные светлые волосы и темные глаза можно отнести к какому-то типу, по которому стоит выбирать одежду. Он и последним-то не занимался. В ордене выдавали все готовое. А до того его одевала мама. «Платье!» — напомнил он. «Просто платье!» можно не самое изысканное. Зато на этой неделе. «Куда торопишься? Раз пришел выбирать, надо делать это тщательно!» Бри закивала в поддержку торговки. асай обессиленно сел на шатающийся табурет и продолжил отвечать на их вопросы насчет Гвен. Кожа, глаза, волосы, комплекция, рост — все это в деталях и оттенках. Кто бы знал, что у блондинок есть только разновидностей? Медовые, платиновые — пепельные, пшеничные. Причем стоило ему задуматься, как получал с двух сторон упреки в невнимательности к любимой жене. В конце концов, торговка отложила три похожих платья, а Бри отправилась их примерять. Как она собралась это делать со своей явной осенью? Кто знает. Когда Сай задал этот вопрос, на него обрушилось столько негодования с двух сторон, что он предпочел замолчать. Потом женщины сжалились и сказали, что... Смотреть надо на фигуру, а не время года. Что именно смотреть и как, он тоже не понимал. Налезла и ладно. Длина нормальная, грудь вроде прикрыта. Дышать и двигаться в них можно. По каким еще критериям оценивают платье? За прошедший час сайт здорово поумнел, поэтому озвучивать свои умозаключения не стал и ткнул пальцем в последнее платье. Подумал и присоединил к нему первое. Пусть будет два. «Если не можешь выбрать, давай я подскажу». Не отставала Бри. «Что за зверю твоей жены? От этого тоже много зависит. Магия все равно просачивается и меняет внешность. Мышь!» — осторожно ответил Сай. Расплатился за платье и пошел на выход. Он и так многое разболтал Бри, хотя ничего о ней не знают. Она тоже не стала задерживаться и выскочила следом, чтобы снова приклеиться и продолжить расспросы. Сай рассказывал уже откровенные выдумки, сочиняя на ходу. Не хотелось делиться с ней подробностями о Гвен. Бри подозрительная, точнее, вся Дагра подозрительная. Животных не пускают, зато вороны сидят на каждой ветке и смотрят на него. В королевстве голубей прикармливают, кивнул он на птиц. «Ай, кому они нужны?» «Это наверняка проделки Флина. Он зарабатывает на поимке преступников» поэтому следит за пребывающими и теми, кто уходит из города». Того самого Флина, от которого нужно держаться подальше, Сай неосознанно втянул голову в плечи и хотел набросить капюшон. Но рассудил, что за день беготни по рынку ворон успел разглядеть его в мельчайших деталях. Подозревает меня в чем то «Тебя?» От ее тона даже обидно стало. Между прочим, сейчас Сай — пособник самой настоящей злодейки. «Вряд ли». Ищет одну лисичку. У бургомистра к ней есть несколько вопросов. За ее местонахождение обещают 300 тысяч. Неплохая сумма, да? Я бы от нее не отказалась. Мечтательно вздохнула Бри. Хотя кто бы отказался? Такой суммы хватило бы и на жилье, и на откупную для младших. Если захотят вернуться в королевство.